Глава двадцать «За что мне это?» Псих на призывы не откликается, но он вносит изменения в движение моего тела. Походка теперь поруженистая, будто я слегка приседаю на каждый шаг. Махи руками шире. В какой-то момент я повторяю одно и то же движение. Шаг вперед, шаг назад. Шаг вперед, шаг назад. Затем ускоренно совершаю пяток шагов и снова иду пружине. «Псих, отзовись!» — Смурфик, твою мать, ты же сказал, что этот гриб безопасный, что только настроение слегка приподнимает, — ругается Сэм. — Да, бро, — соглашается Смурфик. — Так и есть, бро, мира всем. — Так какого хрена Макса колбасит? — возмущается наш самоназначенный лидер. — Это у него настроение так приподнялось, — ржет Скорпион. — Не знаю, — пожимает Баффер плечами, — может, аллергия какая? «Какая нахрен аллергия? Может, на людей эта грибная пыльца особо не действует?» «А вот с искусственным интеллектом явно не все в порядке». «Макс, ты как?» — интересуется Дум. «Да хрен его знает. Некоторые движения не контролируются мной». Отвечаю ему полуправду. «Кинь на всякий случай исцеление». Про психа, засевшего в моей голове и способного управлять моим телом, про мутацию рассказывать точно не стоит. Особенно в свете рассказанной истории Деррика и Сэма про их бывшего лидера. По телу пробегает волна исцеления, меня перетряхивает, ощущаю себя бодрее. Голова же качается в неслышимом для меня музыкальном ритме. Псих! Да, мой команданте. Фух, я думал, ты потерян. Что с тобой было? Со мной? Бум-бум-бум. Э -э -э -э -э -э Псих! Что ты можешь э, возразить? И оглушает меня тем криком. Затем продолжает петь. У меня есть сега-мега, и моя судьба тусить. Тусить жевать жвачку пока не умер. Бум-бум-бум. Бум-бум-бум. Бум-бумер. -бум -бум -бум. Бум Псих. Пума, Олимпика, та-та-та-та-та-та-та Кивенс. Меня колбасит меня, колбасит, меня колбасит, Эвра Денс. Достал чертов искусственный интеллект. Обхватываю безымянный палец, левой руки ладони правой, резкое движение, хруст костей, палец смотрит в сторону под неестественным углом. «А, больно! Тебе лучше или еще сломать?» «Не надо!» Палец под действием регенерации начинает восстанавливаться. Это сопровождается новой вспышкой боли. «А, то-то же двойное действие лекарства!» Я бы все понял и осознал, больше не повториться, может э, э, потусим. Я сейчас на все свои пальцы тусить буду. Не, не, не, отпускает. Сложно держать себя в, в руках. Ты уж как-нибудь постарайся. Ага, постарайся. Го-го, и... псих, вуф и все, все. Псих на мгновение замолкает, а затем выдает еле различимо. Там, гидам, тагидам, тагидам. Мое тело продолжает иногда дергаться не в тему, но не так явно, как до этого. А и что-то бубнит на фоне, стараясь не обращать на это внимания. Ребятам, смотрящим на меня беспокоенными взглядами, показываю два больших пальца, поднятых вверх, после чего совершаю разворот вокруг своей оси и некое танцевальное па. На меня уже оглядываются не только свои, но и представители иных рас. Группы инопланетян образуют круг и что-то обсуждают. Сложный возглас и спорящих. «Что за споры, о драке? нет?» — удивляется молчон. «Сейчас исправим», — чешет кулаки Скорпиона. «Мы как раз подходим со стороны группы светлых эльфов. Они стоят к нам спиной». «Погоди», — останавливает лидера фаталити Сэм. «Нужно сначала выяснить, о чем разговор». «Ща наваляем, потом спросим», — ухмыляется Рагнар. «Скучно. Давай подеремся». «Да заткнись ты уже, попробуй на что-нибудь отвлечься». э И... хо-хо, прикол?» «Нет, не думаю, что сейчас у тебя получится что-то адекватное». «А я все равно расскажу. Накопился небольшой объем псевдоплоти для свободного использования. Смотри, что теперь могу». В этот момент Анджей, идущий за моей спиной, говорит, указывая на ближайшую невысокую эльфийку в обтягивающих штанах. Вот это задница, Отшлепать бы ее как следует. Девушка по имени Севиталия оборачивается, чтобы посмотреть на хама, посмевшего сказать такое, видит меня. А из моего рта вырывается огромное нечто, похожее на язык, только очень темного цвета. Флюп! Увеличенный за счет псевдоплоти язык совершает полный круг, облизывая мое лицо и убирается обратно. Глаза эльфийки расширяются на порядок и лезут на лоб. Девушка с ошарашенным видом медленно отворачивается. Видно, как она трет глаза руками и трясет головой, пытаясь бросить на вождение. Затем медленно, боясь вновь увидеть что-то обескураживающее, поворачивается обратно. А еще могу вот так. Из рта вновь вырывается огромный язык, бру бла бла Измененный орган начинает болтаться в разные стороны, издавая соответствующие звуки. Псих, я сейчас все пальцы разом переломаю. Угроза действует, язык убирается. Глаза светали, от отведенного расширяются еще больше, а лицо сильно краснеет. Она резко отворачивается и трясет за плечо другого эльфа. Там у него. Девушка запинается, не зная, как объяснить то, что увидела. Это... <смея> «Что это?» – раздраженно отвечает ей светлый эльф. «У него это...» – эльфийка указывает на меня. э, -э, -э, -э, -э, -э большой. «Что большой?» – еще больше раздражается эльф. «То самое! У него большой!» – вступает в разговор Сэм. Девушка просто восторгается от увиденного. Она таких еще никогда не видела. «Чего не видела?» – непонимающе спрашивает светлый эльф и смотрит на Севиталию. Другие ушастые, прислушивающиеся к разговору, тоже начинают оборачиваться к нам. Девушка краснеет еще сильнее, пытается что-то ответить, но ее перебивает Скорпион. «То самое и не видела. Ты тоже такого не видел? Куда вам?» «У вас все в рост ушей ушло, а там как отрезало. Как вы до сих пор не вымерли как раз? Лидер фаталити для наглядности машет ладонью, показывая, как именно у эльфов все отрезано. «Загадка природы прямо!» До ушастых начинает доходить к смыслу происходящего, девушки краснеют, парни тоже только от того, что закипают прямо на глазах от гнева. «Ты поплатишься за оскорбление, Вы все грязные выродки поплатитесь!» Начинает выкрикивать эльф. «Тебе, гляжу, дурно становится!» — обращается к нему скорпион. «Голова плохо работает?» Наверное, уши большие, череп жмут. Так я могу организовать стрижку!» «Как я и говорил, люди очень агрессивны», — обращается ко всем расам Драндриндрил. «Предлагаю к мерам социального характера, что мы сейчас обсуждали, применить и физически, в общем, проучить людей. Убивать нельзя, так мы и не будем, переломаем многие руки. Затем свяжем в неестественных позах, новый этап испытания вот-вот начнется, и люди не смогут вовремя восстановиться». «Ты несколько раз подумай прежде, чем предлагать такое», — подает голос Бола, стоящий среди группы ООМа. «В прошлый раз людей было всего восемь, теперь их значительно больше. Представь, что они могут тут отстроить». «А я считаю», — вступает вперед один из гуунисов по имени Унг, — «будьте люди такими агрессивными зверьми, какими вы, эльфы, пытаетесь их тут уже продолжительное время выставить» то они вряд ли бы смогли пройти две карты испытания первыми. Думаю, люди достаточно умны, культурны и цивилизованы. «Хватит разговоров!» — восклицает Рагнар, взмахивая топорами. «Да упьемся кровью в боевой жатве душ под песнь металла нашего оружия. Наградой нам будет победа из женщины-противника!» Да, выкрикивает Рампоя, вырвем сердца и печень врагов и вгрыземся в еще горячую плоть, да впитается в нас сила противника. Культурные цивилизованы? Переспрашивает у онка кто-то из представителей иноземной расы. Так, убивать-то нельзя, урезонивает разошедшихся воинов Дерик. Штраф будет, да и нас в ответ убьет система. Тогда набьем всем пришельцам морду!» морду, выкрикивает кто-то из толпы людей. «Да, набьем!» — тут же подхватывают другие. «Баб не трогаем! Будут рыбаться. — вяжем!» «Чур моя вон та, темненькая, с большими буферами!» «Это моя! Я ее уже застолбил!» «Какого хрена ты ее застолбил? Она моя!» «Сейчас я тебе зубы выбью!» Люди уже готовятся кинуться в драку, и неважно с кем. Ощущается, как напряглись и взволновались представители других рас. Переживать, что им может прилететь в любую секунду... «Я немного поторопился с выводами по поводу цивилизованности людей», — ошарашенно бормочет Унг. «Эх, жаль, что помимо штрафов пять очков система еще уничтожает убийцу», — сокрушается Сэм. «Сейчас бы убили всех инопланетян, и плевать на штраф. Соревноваться-то больше не с кем. Мы единственные выжившие. Значит, победа присуждается нам». Сказано это было очень громко, и несмотря на гам и шум, многие это высказывание услышали. Инопланетяне офигевают от такого предложения. «Так, можно это разрулить по-другому», — также громким голосом предлагает Скорпион. «Устраиваем общую драку, доводим кого-нибудь до полусмерти, сами не добиваем, просто подставляем под удар представителя другой расы, в итоге два трупа, штрафные очки не нам». Инопланетяне выпадают в осадок от такой перспективы. Я же не нехотя задумываюсь над этим планом. Меня, конечно, коробит так поступать, но ведь как было бы просто так сделать? Решились бы все проблемы, победа бы точно была за нами. Так, стоп, Макс, это не мобы, а живые разумные, так нельзя. Но награда за испытание нужна человечеству, она спасет многие жизни, а инопланетяне – конкуренты, что могут сами напасть на Землю, и жизни людей важнее или нет. Размышлять на данную тему мешают рущий вокруг разумный и продолжающий что-то невнятно бормотать псих. По-моему, сейчас завяжется новая драка, и опять массовая. В ход уже идут взаимные оскорбления инопланетян. Смурфик в спешке накладывает успокаивающие бафы на членов нашего отряда. Без них люди бы уже давно кинулись в драку. останавливая чуть не начавшийся беспредел яркая вспышка. После нее перед всеми предстает светящийся шар. Появившийся управляющий контур испытания поднимается выше. Раздается безжизненный механический голос. Внимание! Отдых завершен досрочно. Нет смысла отдыхать тем, кто уже готов вступить в бой. В следующем этапе испытания нельзя убивать противников. Последствия нарушения будут аналогичны убийству в мирной зоне. Голоса разумных стихают. Все внимательно слушают управляющий контур. Светящийся шар тем временем продолжает вещать. Каждая раса должна выбрать 12 разумных для участия в следующем испытании. Цель будет озвучена непосредственно на карте самого испытания. У вас есть немного времени, чтобы определиться с участниками. Выбранные члены групп должны стоять отдельным отрядом. Светящийся шарик пропадает, а перед глазами появляется таймер на 9 минут. Другие расы сразу начинают обсуждать кандидатов для конкурса. Они серьезны и собраны. Лишь инопланетяне, похожие на черепах, снова начинают медитировать, разделившись на два отряда. Как быстро не сделали выбор. Мы же начали очень громко спорить. Участвовать хотело большинство из нас. Среди людей стоит Ор и Гоман. Дело доходит почти до драки. Но выбор сделан. Тут сыграл авторитет нашей восьмерки. Что еще ни разу не погибло. На следующий этап испытаний идут. Скорпион, Тор, Молчун, Сэм, Дерек, Дуум, Джан По, Рагнар, Водяной, Анджа, Сморфик и я. Решили, что бафер и проклинатель точно будут полезны в испытании. Вот только хотели взять бригадира, но тот оказалось храпить неподалеку. Рядом с ним находится сорванный гриб, сваливший в сон молчуна. Пришлось включить в список смурфика. Появляются погибшие во время второго этапа люди. Пережившие вторую смерть выглядят перешибленными И даже не заикаются насчет их участия в следующем испытании. Таймер отсчитывает последние секунды. Все напряжены. Кроме людей. Сморфик постарался, а псих так и не оклемался. Он продолжает творить в моей голове всякую дичь. Еле сдерживаю его внутри себя. 00.04. 00.03. 00.02. 00.01. 00.00. Вспышка!